Глава 48 Некоторое время за мной еще наблюдали, а потом со словами «Не будем расстраивать беременную драконницу и кормящую мать». Король выдал Лейрану документы на опеку над Мелиссой, но с оговоркой. По желанию девочки она может навещать свою мать в любое время года на срок не больше двух недель до совершеннолетия. То есть, по сути, примерно два месяца из двенадцати Мелли будет проводить с матерью, если пожелает. Мелисса чинно поблагодарила его величество, и король ушел. Я как раз закончила кормить, вернула платью приличный вид, и вот тут началось самое интересное. Лейран подошел ко мне, поцеловал, взял на руки Нейта, помогая ему срыгнуть. За ним подошла и Мелисса. За Милли, как привязанный тот самый блондин, а уже за ними мужчина и женщина, в которой я заподозрила Фелицию. Красавчик-блондин оказался Вианом. Он обнялся с Лейраном и поздравил его с возвращением и освобождением от следствия. При этом блондин словно случайно косился на Мелиссу, и в какой-то момент я заметила тонкую золотую нить между ними от сердца к сердцу. «Лейран?» – спросила я негромко. «А у драконов бывают истинные пары?» «Связанные сердца бывают», – рассеянно подтвердил муж, поглаживая Нейта по спинке. «Мне все стало понятно. Сам Левиан ощутил эту нить ему кто-то подсказал, но блондин узнал в Мелли свою пару и сделал все, чтобы помочь ее отцу. Уважаю». Между тем, Фелиция немного неуклюже склонилась над Мелиссой, пытаясь заглянуть ей в лицо. «Доченька! Леди!» — милиса смотрела на женщину с интересом, но отстранённо. Она наверняка не помнила её, а портреты в любом случае не передавали красоты и силы этой драконницы. А ещё надлома. Ощутимого такого надлома. Мне стало её жалко. А еще я видела выражение лица дракона, который стоял рядом с Фел и накинул на плечи жены синий бархатный палантин, хотя в зале было тепло. Я подошла, улыбнулась и сказала «Мелисса, это твоя мама, леди Фелиция. Она очень долго не имела возможности видеть тебя и теперь хотела бы иногда прилетать к тебе в гости. А когда вы познакомитесь получше, слетаешь в гости к ней». «Да, в гости!» На глазах Фелиции выступили слезы. «Помнишь, как плакала мама Бултыша, когда он залез в погреб и потерялся?» — напомнила я драконочке. «Твоя мама тоже плакала и искала тебя. Теперь вы нашли друг друга и сможете подружиться, если захотите». Муж Фелиции посмотрел на меня с благодарностью. Он заметил и принял все аккуратные оговорки. «Я не собираюсь разделять Мелли с матерью, но женщина с таким надломом. Будет ли полезно для маленькой девочки длительное общение с измученной матерью? Пусть пока привыкают друг к другу понемногу». Лейран подтвердил Фелиции разрешение прилетать в его замок по предварительному уведомлению. «И на этом мы простились. Открывать порталы в королевском дворце запрещено». Так что мы потащились сначала обратно в наши покои, забрать оставленные вещи, а потом к портальному залу. Примерно на середине пути из бокового коридора вынырнул Рик. Улыбнулся ясно и солнечно раскланялся и сунул мне в руки свиток. Это вам, Леди Трейер. Его Величество дарует вам звание Леди и собственный надел. «Поскольку благодаря вашим усилиям в этом мире появились два новых дракона». Еще раз поклонившись, Шут пропал в другом коридоре, а вся наша компания остановилась. «Что это значит?» – растерялась я. Первым заговорил Виан. Старика-законника он отпустил еще в зале, но, видимо, не зря с ним общался. «Его Величество уравнял вас с природными драконницами, леди Эринолла». Теперь к вам следует обращаться по имени с приставкой «Леди». Вы можете носить родовые цвета трейр и поднимать свой флаг с гербом на башне замка. Плюс он дал вам личный доход. То, чем вы будете распоряжаться сами и сможете завещать детям. Я покивала и сказала задумчиво «Щедро». Драконов рождается мало, с некоторой тоской сказал мне блондин а драконницы еще меньше. То, что милиса сумела проявить драконницу чудо, как и такое скорое рождение вашего сына. Полагаю, его величество умен и любопытен достаточно, чтобы предоставить вам шанс проявить себя. Я только вздохнула. ни дня покоя в этом мире. Одна радость. Ежедневная дойка осталась на хуторе. Переодеваться в свою старую одежду я не стала, Забрала только коробку для украшения и стопку зачарованных пеленок для сына. А вот Мелисса свое старое платье не нашла. Его, оказывается, сожгли по приказу главной модистки. Девочка разрыдалась. Это платье я ей шила сама и даже вышивкой украсила. Пришлось пообещать шить для нее еще один наряд. Хотя я не совсем понимала, почему все драконы смотрят на Мелли с сочувствием. Разобраться помог снова Виан. «Этот вежливый блондин нравился мне все больше. Оказывается, одежда, сшитая собственными руками, это для драконов и оберег, и смертный дар, и память о любви. В общем, что-то такое древнее и ритуальное, что о проступке противной тетки Виан решил доложить королю». Фелиция и ее муж ушли порталом, Взяв с нас обещание связаться с ними завтра, чтобы мать могла навестить дочь. И только после этого мы, наконец, отправились в замок Лейрана. После королевских покоев старый драконий замок мог показаться темным и мрачным, но я прекрасно видела, что это старинный обжитой дом. Наверняка тут выросло несколько поколений драконов, и все было устроено удобно и уютно а в узких стрельчатых окнах темнело вечернее небо. Я с удовольствием погладила натертый воском и апельсиновой коркой перила, провела рукой по красивым деревянным панелям, смахнула пыль с каминной полки в холле и только потом увидела собравшихся слуг. Лейран представил меня людям, которые служили в его замке, а потом повел показывать приготовленные для нас покои. Там мы все вместе улеглись на одну большую кровать и долго лежали, обнявшись, чувствуя себя семьей. А кровать — лодкой, на которой мы пережили королевскую бурю.